Главнокомандующий снова лег на подушке, обдумывая положение. Долго лежал, заснуть не мог. Тревога грызла его душу, утомили сомнения. «Ну хорошо, отойдем. А ежели государыня не скоро помрет, тогда что? За эти-то квартиры придется мне же отвечать. И дёрнуло же меня сто тысяч...» Таллеров от Фридриха тогда через великую княгиню Екатерину принять. И деньги-то пустяшные ей-бо. Вздохнул. Ну, а вось дружок Алексей Петрович выручит. Голова. Да и Екатерина Алексеевна, великая княгиня, поможет. Гадко. И крикнул дежурному офицеру. Эй, там, послать ко мне сказочника. Устинова, что ли, Гренадера, пусть доскажет, да не спится. Отступали из Прусси быстро, не то что наступали. И как опять Инстербургом полки шли, все жители в окошко выглядывали да ухмылялись. 15 сентября перешли Неман. А в Курлянде уж известна какая погода. Полная осень, дожди. Желтый лис деревьев, вороны на мокром жнимье перелетывают, каркают к дождю. Солдаты, отступая, без перечворчали, сказывают, оттого отступаем, будто провианту нету. А и фуражу, и провианту полно, навалом. Генералы грызутся, а у нас чубы болят. Да мы теперь всю Пруссию взяли бы, да прусаков выгнали. Местное население и не пошевелили. Пусть живет, а то теперь встречным на дороге стыдобушка в глаза смотреть.